Глава 19. Узорочье и восприятие Рязанское Никак не удавалось заснуть. Все ворочался, потел, пытался найти удобное положение, но хрен, в этих перинах только задохнуться можно. Волосины, матрацы, да легкие одеяла, как у великого князя, пока только на Москве водятся. Да поводчинам ближников, в прочих местах, вот этот вот пуховый кошмар и побольше, побольше, особенно у великих князей, а гостил я нынче у Ивана Федоровича Рязанского, и меня устроили со всей возможной честью, то есть навалили перин, как той принцессе. Собственно, первыми сюда приехали Галтяй с Палецким, да и не одни, а с войском, а я догонял их с пушками». История эта началась еще осенью, и мы, наконец, подошли к ее развязке. Зима от сотворения мира 6952 вторая выдалась суровей обычного, хотя, казалось бы, куда уж дальше, что еще больше ослабило натиск кочевников на нашей Украине. Последние пять годков, когда на восточном фланге встали Казань и Касимов, давление вообще заметно снизилось. Кичи Мухаммед, снизовьев Волги, не рисковал делать большие набеги, ибо на отходе могло не слабо прилететь в бочину. А Сиит Ахмед подписался на войну с поляками, у коих полона и хабара водилось заметно больше, чем у нас. Оставались только мелкие налетчики, бежбаши, то есть пять голов, по средней численности такой забубенной банды. Наскочить, похватать полдюжины детишек и раствориться в степных просторах. С ними в основном ратились рязанцы, да наши береговые разряды, постепенно вырабатывая тактику оповещения и преследования. Осенью степь пожгло пожарами, а потом, из-за погодных вывертов, поверх выгоревшей травы навалилось снега, и даже неприхотливые татарские лошадки корм себе добывали с большим трудом. Их хозяева, здраво рассудив, что на юге снега поменьше, туда и откочевали. Только мы вздохнули, понадеявшись на спокойную зиму, как в Рязанскую землю принесло немалый Чамбул. «Бердей-царевич на Рязань со множеством татар ратью приде, И власти, и села Рязанские повоевал, и много зла Рязанью учинил. И от Эдде с полоном многим», — доложил на думе Владимир Серпуховской. «Кто такой Бердей?» — повернулся я к Патрикееву. Тот только руками развел. Ни в Казани, ни в Крыму, ни у обоих претендентов на ханство в Большой Орде такого не водилось. Татар, что в городе зимуют, расспросить. К Косыму в городец Мещерский тоже послать. Этим моя реакция тогда и ограничилась. Рязанский князь блюдет самостоятельность. Коль попросит помощи, пошлем. А самим лезть незачем. Да и ты дебердей, ищи теперь ветра в поле. Но я сильно ошибался. Пока там купцы до да толмачи расспросили и выяснили, что бердей пришел аж из орды Абулхайра, кочевавшей далеко за Волгой, как бы не в Сибири, поспела и вторая весточка из Рязани. Встал на поле и послал в Рязань продать им полон. Вот сколько здесь не живу, временами фигею от простоты нравов. «Это Бердей, значит, Рязанцев побил, полон взял, а потом рязанцем же его и продать решил. Хотя если он сюда приперся из-за волжских степей, то логично. Проще уходить обратно не с полоном, а с деньгами. Они хоть есть не требуют». «А что, князь Иван?» Но мне больше любопытна ответная реакция Рязанцев. «Выкупил». «Это тоже логично. Серебро нажить можно, а людей быстро взять неоткуда». Да и привычка жить бок о бок с кочевниками воспитывает своего рода пофигизм. Если побороть проблему сил не хватает, то приходится свыкнуться с ее существованием. Так ведь у всех пограничных княжеств и происходит. Что в Рязани, что у Коребутовича, что в Верховских землях. Ну пришли, ну пограбили, стихия, как ураган или сильные морозы. Зря про морозы вспомнил, из-за них в теремах натоплены без меры. Все шелковое мое исподнее пропотело насквозь. Перины я давно откинул, но даже одной оставшейся достаточно, чтобы упариться. Так бы шепнул волк притащить кошму или войлок легкий, но хозяину бесчестье выйдет. А Иван Федорович меня принимал совсем положенным радушием, и даже сверх того. Практически как сюзерена в отца место хотя он старше меня чуть не вдвое. Причем нельзя сказать, что такое отношение одобряли все хозяева. Некоторые поглядывали косо, некоторые старательно прятались в задних рядах встречающих, но князь своему не перечили. Иван Федорович московскую кодлу накормил, напоил, помянул про наш прошлые встречи, начиная с преснопамятного Луцкого съезда, когда Васенькин дедушка Витовт пол Европы коронованных особ собрал. Правильно напомнил, психологически верно, совместные дела сближают. А так, тех, кто в Луцке фигурял, уже почти никого на этом свете нет. Егайлу Шемякову насекомил, а Эрик Датский, сам Витовт, Сигизмунд Император, тогдашние магистры Ливонской и да тевтонский померли. Меньше всех старух с косой затронуло русских. Все три великих князя, кто участвовал, живы и здоровы. А вот Эрика жаль, Данию до да Швецию Ганза щемит. Отличный союзник мог получиться. Нынешний король тоже Ганзу недолюбливает, да у меня руки короткие дотянуться. Морем не выйдет, море под той самой Ганзой. Они любую посольскую миссию завернут, если не утопят. Разве что суши через Карелу, Ем и суйм Вышата Ахмылов тамошние места знает, через Финов пройдет. Да только он вояк, а не дипломат. Взбил подушку, перевернул ее относительно прохладной стороной, и еще раз попытался заснуть. Хрен. Все лезли в голову обстоятельства моего появления на берегах Бердей пак в Рязань с миром приди. Хочет зимовать в Рязани. Однако третье сообщение оказалось совсем неожиданным. Это уже вообще за гранью. Пришел, ограбил, награбленное продал ограбленным, «Да еще и с ним пожить просится!» «Тятенька, дай воды напиться, а то так жрать хочется, что переночевать негде!» «Поле ему супротивно!» — пустился в объяснение Патрикеев. «А степь пожаром выгорела, и зима лютая, и снегу много, и ветры сильные. От нужды зимовать просится, у коней татарских падешь, а сено дорого». Думские бояре радостно зашевелились, противник слаб, бери голыми руками. И как я не поминал им про едва не ставший катастрофой Белев, как не давил, что Рязань сама разберется, учуяли возможную славу и добычу и порешили Бердея воевать. С тем и послали к Ивану Федоровичу и всем в округе Касимовским, Мордовским князцам Подняли коломенский городовой полк, часть казаков и сторожей, даже выученных на Шемякин манер московских пикинеров. Ничего, так войско наскребли, только пушек две штуки всего. Остальное — либо на стенах и снимать их целое дело, либо Диме отосланы на запад. Сбыник с Кассиадором вызвались за неделю отлить еще несколько, если им дадут олова. Можно подумать, что я фокусник и олово из цилиндра вместо зайцев достаю. Хоть и надо его на легкую пушку всего полпуда или около того, по весу в два раза меньше, чем на колокол. Почесал я тогда в затылке, довелел свести на Яузский городок всю оловянную утварь, что в моих усадьбах-теремах водилось. Тарелки, кувшины, столовые приборы, чаши на переплавку. Маша на меня зверем смотрела, даже не из-за того, что вещи изымал, а из-за колоссального ковардака. Найти, учесть, отмыть, сдать, при том, что никто других хозяйственных задач не отменял. В разгар оловянной нервотрепки ко мне в крестовую палату, где я читал очередные письма, прокрался Юрка, волоча тяжеленький кожаный сундучок. Вот наследник с облегчением бумкнул ношу на лавку. — Что, вот? — Принес. — Вижу, — протянул я, поняв, что просто от сына не избавиться. Полез под крышку. Принес он своих солдатиков. Я даже сперва не понял, зачем. А потом, как понял. До слез Юрка растрогал. Ради дела любимую игрушку пожертвовал. Настоящий государь растет. Мысли о сыне прогнали сон. и снова попробовал пересчитывать всех казанских овец, но безуспешно. Повернулся с боку на бок, запутался в перинах и подушках, завозился и, наконец, попросту скинул их на пол и лежал, истекая потом. Да хорошо меня Иван Федорович принял от души, хотя и деваться ему особо некуда. Вчера целый день собачились хозяева призывали к осторожности, а мои бояре и особенно косым требовали немедленно атаковать загнанных в угол налетчиков. «Когда зверь слаб, тогда и убить его!» — почти теми же словами, что и шесть лет назад Патрикеев говорил Галтей. «А еще осильнеет, то многих паразиты сокрушит!» «Бердей к нам с миром пришел!» — возражали Рязанские. «А уходить как будет? Коней у вас попросят!» — ехидно спросил Федька Пестрый. «Кони у татар от бескормицы и холода померзли да перемерли, то так», — согласился Иван Федорович, возглавлявший по праву хозяина заседания. «Значит, — наседал Федька, — биться им в пешем строю, коему татары непривычны, а кальмороз ударит, то и луки неспособны будут, а у нас и пешцы, и мордва на лыжах, и пушки». Не договорились к особенному огорчению Косыма. Наверное, он потенциальных пленных уже мысленно по своим мурзам разверстал. Еще бы, одного языка и веры, это же практически идеальная добыча. Но мне пока стрёмно мини-ханство накачивать. А ну как, осильнеет Косым и не захочет более в подручных ходить. Черт, надо бы выспаться, завтра опять говорильня. Вот что Бердею в своих степях не сиделось. Шло бы все чинно, да ладно, заведенным порядком, а сейчас я тут под периной мучаюсь, когда меня в Москве целых два англичанина дожидаются. Немцы из английской земли, Иан Беккер до да Фома Кирби. Представил их ленти Клыпа. — Где ж ты их раздобыл? — спросил я у Полоцкого купчины, продолжая милостиво улыбаться длинномордому Джону и чистому скандинаву по виду Томасу. Из Данцига сами в Риг приплыли, там на московском дворе и сведались. А чего к нам поехали? Ищут, как с Персией до Индии торг наладить. Понятное дело, при той патологической жадности египетских владык, через которых пока и торгуют с загадочным Востоком, любой обходной маршрут выйдет дешевле, тем более по Волге. Поскольку за исключением пары слов, ни я староанглийского, ни они старорусского не понимали, зандаш позиций проходил на немецком при помощи Леонтия и вызванного в терем Бежиха. Джон рассыпался в похвалах торговым дворам и мудрости правителя и предлагал фантастически выгодный проект — разрешить им сквозную беспошлинную торговлю по Волге. А уж они расстараются. Потом, наверное, как-нибудь. — Все давно известно — дешево купить, дорого продать, чтобы побольше взять и поменьше дать. Только и мы не лыком шиты. Показал им наши запасы, впечатлил дегтем, поташем и прочим. А потом намекнул, что ганза не дает продавать много и дешево. Англичане, хоть и сами ганзейцы, наживку сожрали за милую душу. И когда я чуть позже заметил, что поморы наши через Мурман к Норвегам ходят, запереглядывались. Уж из Англии в Норвегию путь тысячу лет известен, а оттуда рукой подать. Ограничились пока протоколом о намерениях. Коль приведут в Калмогорский острог каравеллу какую, будем дальше думать. Пойдет дело, так и кораблей у них куплю и на выучку людей пошлю. Пока же оставил их в Москве оценить перспективы, да будущие барыши посчитать. А сам вместе с обозом и тремя новоатлитыми картечными пушечками отправился в Рязань. Вернее, в Переславль-Рязанский. — Батя, а на какую пушку мои ратники пошли? — не утерпел провожавший меня Юрка. — Вот, смотри, я подвел сына к саням и откинул пулок. — Сам прочтешь. — Он да от начал сын разбирать буквы на стволе люди да и же ли твердь да ас та от ли та покой да так мы долго читать будем отлита по велению благоверного и христолюбивого князя юрия васильевича все твои ратники здесь Смущенный Юрка елозил пальцами по надписи «А я распрощался с Машей», совсем недавно подарившей мне дочку, потрепал по голове Ваньку и скомандовал отправление. Воспоминания о семье хоть и привели в благодушное состояние, но сна не прибавили. Полежал, посмотрел на слабенький огонек лампадки в красном углу, помучился еще несколько минут, решил встать и пройтись хотя бы до отхожего места, проветриться. Едва спустил ноги на пол, за порогом чутко вскинулся волк. «Куда?» — сощурился он со сна. «До ветра!» «Я с тобой!» — тихо шепнул молочный братец и принялся нашаривать оружие. «Да спи ты!» «Не Волк пружинисто поднялся, накинул на плечи в танец и цапнул лежавшую вдоль его постели саблю. «Ты что, в отхожее место со мной полезешь?» — зло шикнул я. Полезть не полезу, а в сенях посторожу, уперто ответил волк. Рядом завозился спящий дворский, и мы, перешагнув через него, выбрались в сене между двумя крыльями терема. Он там, потянул меня за рубаху телохранитель. — третья дверь по левой руке. Спасибо. Иди уж, я тут за перерубом постою. Двинуться налево во мраке, держась затесанную в лаз, то есть в плоскость стену. Тут где-то была лестница, не свалиться бы в потьмах. Но ничего, дошел, открыл даже не скрипнувшую дверь, нюхнул — оно. Накинул деревянную щеколду, пошарил по стене. Есть волоковое оконце, потянул дощечку-задвижку, вдохнул морозный воздух. Пока делал свои дела, как раз и охолонул малость. И уже веселее отправился обратно, все так же держась за стенку, но буквально на втором шаге со всей дури вписал с мизинцем в балясину, ограждавшую лесенку вверх. Чуть не заорал, но стиснул зубы, зашипел и наклонился пощупать что-то там с пальцем. «Это меня и спасло», — свистнул лезвие прямо поверх головы. Не встретив моего тела, злодей не удержался и сверзился с лестницей. Я еще пытался понять, что там свистнуло, как он свалился буквально мне на спину. А волк уже прыгнул вперед и рванул меня за шиворот, выдергивая из опасной зоны. Чертыхаясь от боли в пальце и, ни хрена еще не понимая, я улетел к дверям спальни и растянулся на полу, громохнув коленями, локтями и, что особенно обидно, лбом. Сзади лязгнул железо. Я повернулся, чтобы обматерить волка, Но железо лезгнуло еще раз, выбив сноп искр. Все еще заторможенно я выругался в голос. Дальше упало тяжелое. Из двери полезли заспанные дворские с оружием и чуть не затоптали меня, пока не догадались дать свету. Принесли свечей и даже лучин. По всему терему судорогой расходилась суматоха. Хлопали двери, бежали люди, зажигали огни. Я же стоял в зауголке, задрав ногу, как цапля и ощупывая мизинец. Похоже, он был весь в крови из засодранного ногтя, и только потом обратил внимание на то, что творилось у лестницы. Волк держал саблю острием вперед, придавив ногой чужой клинок, а на полу. На полу, в быстро растущей лужи крови, судорожно загребал длинными до колен ручищами горбун. Это, блин, что? Меня убить хотели? Вот не наклонись я, покатилась бы моя голова по ступенькам со словами «Нихрена себе сходил в туалет!» Какой уж тут сон! Только замотал тряпицей мизинец, да холодное железо к шишке прикладывал. Утром переконфуженные хозяева во главе с Иваном Федоровичем приперлись с извинениями и заверениями в вечной любви и дружбе и с первыми результатами розыска. Пока выходило, что Горбун — убийца-одиночка, человек большой физической силы и немалого боевого опыта. Он занимался обучением рязанских удальцов и резвецов, причем не только владению саблей, луком да копьем, а еще идеологической накачкой. В принципе, вполне правильный. Рязань — это щит русских княжеств. Ее дружинники, узорычи и воспитание рязанское должны быть изрядно безбашенными, чтобы постоянно ратиться со степью. А какая идеология для этого лучше подходит, чем местный шовинизм? В ход шли и в о Евпатии Коловрате, кстати, упомянутого только в сказании о разорении Рязани Батыем. А я прочитал куда больше русских летпси и книг, чем любой из позднейших исследователей в том числе и такие тексты, что не дожили до рождения исторической науки, и вековые обиды на соседей. Особенно Коломна, которую отжал еще первый московский князь Даниил, основатель династии более ста лет тому назад. Вот накручивал горбун, других накручивал, да и сам себя незаметно накрутил, и пришел к выводу, что нет страшнее врага, чем Москва. Идея фикс в чистом виде. Ну, так с первого взгляда. Но чтобы покопаться подробнее, нужны Вяземский или Хлуз. Да кто им даст тут розыск устраивать? Московские князья да бояри громко возмущались. Я помалкивал, соображая, почему ночью не вылез внутренний Васенька. Неужто покинул меня окончательно? А рязанцы, весьма смущенные и подавленные этким неожиданным репримандом, Уже к полудню сдали под натиском гостей и постановили воевать Бердея. Выступили еще до рассвета от Ольгова монастыря. Валил снег, в Мареве и Холодрыге шел укутанный в тулупы полк пикейщиков. Овчины в Казани куплены, если в деньгах посчитать, то за шкуры и шерсть чуть ли не ордынский выход отдаем. Но, во-первых, часть товаром, а во-вторых, получаем товар в обмен. Это не говоря о том, что Мустафу с его людьми к Москве привязываем крепче крепкого. Вот будь в степи твердое правление, ей-богу подумал об уплате выхода. Дешевле же выйдет, чем набеги отражать. Чай не дураки русские цари были. Платил Иван Третий и сын его, и внук, и Годунов, и Тишайший, и чуть ли не Петр Алексеевич. Правда, выход дипломатично именовали «подарками», но суть не меняет. «Регулярный фиксированный откуп от набегов. Может, и нам придется, если Крым поднимется. Насчет остальных ханов у меня большие сомнения. А полк хорош. Щиты одинаковые с московским гербом ездецом, Пики ровные. На каждый конский хвост развивается. Какая-никакая, а отстрел защита. Наконечники устюжской работы с крюками. Можно всадник встаскивать. Коломенский городовой полк не хуже» кони исправные, сабли тоже устюжские, сапоги валены, красота. Мордва, конечно, сбору по сосенке, кто в чем, у кого сабелька, но больше короткие копья. И лыжи, подбитые лосиной или конской шкурой, чтобы назад не скользили. Опытный воин на них без палок маневрирует, любо-дорого, да, хладрыга. Представляю, каково там Бердеевым. Поглядеть бы издали, да нет у меня с собой главного хайтека. Первую и пока единственную подзорную трубу отправили шемяки. Зато есть кожаный рупор, тоже хайтек. тек Рында у меня чуть не передрались, когда я его демонстрировал по первому разу. Еще бы воеводу вдвое дальше слышно. Сани с пушками и подъемными щитами, главная ударная сила. При них босенок лыбу давит в 32 зуба. От ольгового монастыря, где собиралось войско, до Бердеева стана, верст пять. Готопали быстро и развернулись быстро. Я только удивился, что по берегам Аки мужики, которые вроде бы должны попрятаться, спокойно косят рогоз. А Галтия объяснил, рогоз в бумагу идет, примерно на треть замещая льняные и конопляные очесы. Методом проб и ошибок вызнал это ученик Атая Кагазника и последние два года бумажные мельницы рогоз скупают. Причем зимний, он суше и лучше. Но что особенно порадовало, дошли до этого бумажники сами, без моих подсказок. Войско спора развернулось, в челе пекинеры, по бокам казаки, до да мордва на лыжах, сзади конные. Федор, а не проще их сразу конями стоптать? Снег глубокий, княже. оторвался от рассматривания диспозиции Палецкий. Пусть пешцы утопчут, потом иконных пустим. Но первым в дело пошел косым. А ну, как царевич, царевич, и уговорит, и бердей сдастся без кровопролития. Но нет, косым вернулся ни с чем. Биться будет. Эх, а в Москве сейчас ужин, макароны дают. То есть митрополит кормчую книгу редактирует, греки судебник шлифуют. Дочка маленькая, дел за Гланды. Куда тут еще воевать? Вот не попади, Дима, в шемяку, Хрен бы я чего вытянул. Вдоль берега Листыни Стоял невеликий пришлый чембул, Замерзшие без коней, Сбитые в непривычный пеший строй, Даже луков почти не видать. Бесполезно они на таком холоде. Побьем их, как пить дать побьем, Да только им деваться некуда. Будет бой велик и силен зело. И сколько наших поляжет? Федя, попридержи войско, дай босенку выступить. Названный тут же радостно вскинулся. Пушкари готовы, только у нас зелейного припасу от силы на пять залпов. Должно хватить, большим дробом, в упор. Само собой, радостно подхватился босенок и помчался командовать. Вот хлебом не корми, дай из пушки стрельнуть. Взаявели трубы, войско медленно тронулось. В оставленные меж колонами проходы устремились сани с пушками. Вот они вырвались вперед. Вот энтузиаст чёртов! Слишком оторвался, если по бердей контратакует. Погинуты и пушкари, и пушки. Пушки, ладно, отобьем, но за пушкарей я босенку голову сниму. Тем временем сани развернулись почти под носом у татар. Подняли опаски ради защиты... И по взмаху басенковых сабли пальнули разом. Жуткое зрелище, когда картея червет людей. Кровь, ошметки, дикий вой над заснеженным полем. Большой дроб пробил в татарском строе пять брешей. Пока там оттаскивали раненых досмыкали смыкали ряды, пушкари споро перезаряжались отмеренными зарядами. Взмах, второй залп был не так успешен. Кто-то пригнулся, где-то уже стояли пореже, но кровища прибавилась, а двоим так вообще голову снесло. Заколебались татары, а Бердей, видать, просчитал, что его воинство так и выкосят, и повел немногих конных на пушки. Твою мать, босенок, за каким хреном ты разрядил третий залп в пеших? Из-за спин, порванных в клочья, но еще стоявших татар, Уже набирало ход сотни или две всадников. На косматых, заиндевелых лошадках, а копейщикам еще минуты три минимум тащиться по снегу. Эля! взревело справа. Косым бросил своих на перерез. «Не успеет!» Успел, как ни странно, босенок. Четвертым залпом он снес почти всех атаковавших его конных, а там подоспела и подмога в основном, чтобы добить посеченных картечью коней людей. Сейчас такое не лечат. Дальше вязали пленных, да считали потери. Резаться никои не стали, дались в руки без боя. Избили только царевича Бердея, и кто с ним был? Князя Мещер Мурзу, да князя Асбердея, да князя Ахмета Казиева сына. А великого князя Дворских никого не побило и московские полки також, и коломенский. А только пушкаря Азея, неклюдого сына, ожгло. Ну, так воевать еще можно.